Пройдя часть дороги, верст пять, Гершеле приблизился к лесу. Солнце уже уходило со своего места, на небе разгорались нежные пожары, босые девочки гнали с пастбища коров, у каждой из коров раскачивалась наполненное молоком розовое вымя. В лесу Гершеле встретила прохлада, тихий сумрак. Зеленые листы склонялись друг к другу, гладили друг друга плоскими руками и, тихонько пошептавшись в вышине, возвращались к себе, шелестя и вздрагивая. Гершеле не внимал их шепоту. В желудке его играл оркестр такой большой, как на балу у графа Потоцкого. Путь ему лежал далекий, с боков земли спешила легкая тьма, смыкалась над головою Гершеле и развивалась по земле. Недвижимые фонари зажглись на небе, земля замолчала. Настала ночь, когда Гершеле подошел к корчме. В маленьком окошке светился огонек, у окошка в теплой комнате сидела хозяйка Зельда и шила пеленки. Живот ее был столь велик, точно она собиралась родить тройку. Гершеле взглянул на ее маленькое красное личико с голубыми глазами и поздоровался. «Можно у вас отдохнуть, хозяйка?» «Можно». Гершеле сел. Ноздри его раздувались, как кузнечные мехи, жаркий огонь сверкал в печи, в большом котле кипела вода, обдавая пеной белоснежные вареники. В золотистом супе покачивалась жирная курица. Из духовой несся запах пирога с изюмом. Гершеле сидел на лавке, как роженница перед родами. В одну минуту в его голове рождалось больше планов, чем у царя Соломона насчитывалось жен. В комнате было тихо, кипела вода и качалась на золотистых волнах курица. «Где ваш муж, хозяйка?» – спросил Гершеле. «Муж уехал к пану платить деньги за аренду». Хозяйка замолчала. Детские ее глаза выпучились – Она сказала вдруг, «Я вот сижу здесь у окна и думаю. Я хочу вам задать вопрос, господин еврей. Вы, наверное, много странствуете по свету, учились у ребе и знаете про нашу жизнь. Я ни у кого не училась. Скажите, господин еврей, скоро ли придет к нам шабос Нахаму? хаму?» подумал Гершеле, «вопросец хорош». «Всякая картошка растет на Божьем огороде». «Я вас спрашиваю потому, что муж обещал мне, когда придет шабос на хаму, мы поедем к мамаши в гости. И платье я тебе куплю, и парик новый, и краби Маталеми поедем просить, чтобы у нас родился сын, а не дочь. Все это тогда, когда придет шабос на хаму. Я думаю, это человек с того света». «Вы не ошиблись, хозяйка», — ответил Гершеле. «Сам Бог положил эти слова на ваши губы. У вас будет и сын, и дочь. Это я и есть шабос на хаму, хозяйка». Пеленки сползли с колен Зельды. Она поднялась, и маленькая ее головка стукнулась о перекладину, потому что Зельда была высокая жирна, красная и молода. Высокая грудь ее походила на два тугих мешочка, набитых зерном. Голубые глаза ее раскрылись, как у ребенка. «Это я и есть шабос на хаму», — подтвердил Гершеле. «Я иду уже второй месяц, хозяйка, иду помогать людям. Это длинный путь с неба на землю. Сапоги мои изорвались, я привез вам поклон от всех ваших». «И от тети Песи, — закричала женщина, — и от папаши, и от тети Голды вы знаете их?» «Кто их не знает? — ответил Гершеле. «Я говорил с ними так, как говорю теперь с вами». «Как они живут там? — спросила хозяйка, складывая дрожащие пальцы на животе. «Плохо живут, — уныло промолвил Гершеле. «Как может житься мертвому человеку? Болов там не задают». Хозяйкины глаза наполнились слезами. «Холодно там», — продолжал Гершеле, — «холодно и голодно. Они же едят, как ангелы. Никто на том свете не имеет права кушать больше, чем ангелы. Что ангелу надо?»